Глава 3. В себя приходила я долго и довольно мучительно. Мало того, что ударилась, так ещё и длительное время провалялась без памяти, если судить по тому, как затекло тело и заледенела спина. Оставалось надеяться, что крепкий организм и тут будет на моей стороне, что не простужусь и не заболею. Но все эти мысли разве что мельком пролетели в голове, потому как стоило мне только сесть на каменном плато, куда и приземлилась, Как в непосредственной близости от себя я увидела распростертое и совершенно голое мужское тело. К слову, тут же валялась и одежда этого тела, потому как было оно никем иным, как Николой Солодеем. Он лежал такой бледный, что про всякие церемонии и устав я забыла моментально. Превозмогая ломоту в теле, подползла к нему и первым делом прижала пальцы к шее. Только тогда выдохнула с облегчением, когда почувствовала слабое пульсирование. Хвала творцу жив, но какой-то слишком холодный и неподвижный, даже дыхание еле уловила, хоть и склонилась к самому лицу Николы. Что же делать? Я огляделась. Каменное плато было не очень большим и высоким. По сути, это был огромный плоский камень, утопающий в густой траве, что меня тоже порадовало. Вряд ли я смогу стащить с камня Николу и аккуратно переложить в траву. Он вон, раза в три тяжелее меня, если не больше. А если перекатом Эта мысль понравилась мне гораздо больше. Оставалось пересилить себя и снова прикоснуться к волку, презрев все существующие законы. Какое-то время я усиленно размышляла, грызя кожу вокруг ногтя на указательном пальце. Эх, мама бы сейчас отлупила меня по рукам, увидев такое. Эта привычка, паразит, шла из детства, и, честно говоря, я уже считала, что избавилась от неё. Но, видимо, момент выдался архинапряжённым, раз я практически съела собственный палец. Наконец я решилась. Да и какие могут быть сомнения, когда речь идёт о жизни даже не просто волка, а родного брата хозяина. Кроме меня больше никому оказать ему помощь. Я даже оглянулась, словно убеждая саму себя в правильности принятого решения, а потом придвинулась к Николе вплотную и прикоснулась руками к его твёрдому и холодному телу. Противный дрожь пробежала по спине, но на неё я постаралась не обращать внимания. Вместо этого напрягла все мышцы и попыталась перевернуть Николу на бок. Получилось не с первого раза. Я аж вся взмокла, когда добилась нужного результата и какое-то время отдувалась. От края плато он все еще находился на приличном расстоянии. Нужно было перекатить его на живот, а потом на другой бок. И тогда очень надеялась получится спихнуть его в траву. А ещё я каждый раз замирала от страха, что вот сейчас Никола придёт в себя и разозлится за такое варварское отношение к себе. Боялась даже думать, что может за этим последовать, но и оставить его голову на камне не могла. Так что пусть уж и дальше пребывает в беспамятстве. К тому моменту, когда массивное тело соскользнуло с плато и с шелестом плюхнулось в густую траву, я уже плохо соображала от запредельного напряжения. Даже в глазах потемнело, и голова закружилась. Но результата я добилась нужного. Никола теперь со всех сторон укрывала высокая трава, и чтобы не смотреть больше на обнажённое мужское тело, я быстренько набросала на него его же одежду. Тут уж речь шла даже не о волках и всяких там запретах, а о нравственности. Вот уж не думала, что впервые увижу, как устроен мужчина, оказавшийся в такой дикой ситуации. Стыд и срам какой-то. Всё ещё не в силах побороть испуг, я отодвинулась от края плато так, чтобы в поле зрения оставалось только бледное лицо Николая, от которого я не могла отвести взгляда. Какой он суровый! Черты словно высечены из камня, угловатые, резкие, губы даже в таком состоянии плотно сжаты. А вот лоб большой, умный, на него мне нравилось смотреть. Интересно, какие у него глаза? От подобной мысли сразу же испугалась. Что это со мной? С каких-то пор меня интересуют глаза волка. Собственное поведение меня настолько испугало, что только это и помогло унять любопытство и прекратить разглядывание волка. Впрочем, одну пользу из него я всё же извлекла: появилась уверенность, что ничего страшного с Николой не случится, что побудет он ещё какое-то время в беспомятельстве и придёт в себя. Волки они же сильные и выносливые, не то что мы люди, а этот волк казался мне одним из самых сильных. Случайный взгляд в сторону заставил меня остолбенеть почти в буквальном смысле. Что это за место, куда нас занесло? С роду не видела такого буйства зелени и высоченных деревьев с далёкими раскидистыми кронами. И почему здесь всё такое свежее, словно листва едва народилась из набухших почек? Ведь осень уже почти вступила в пору, когда деревья скидывают сухой балласт и устилают им землю. Не иначе, как здесь стоят свои законы природы. Я оглянулась, только сейчас догадавшись проявить любопытство, почему же так удлинно и мягко мы скатились в эту лощину. Этим чем так оказалась почти отвесная стена, покрытая густым мхом. И почему-то меня уже не удивило, что вершину её разглядеть не получалось, до такой степени далеко она возносилась. А ещё я поняла, что тут ощутимо теплее, чем на поверхности. В платье из толстой ткани с длинными рукавами было довольно жарко, да и ноги в чулках и дорожных ботинках ощутимо взапрели. Бросив вороватый взгляд на по-прежнему неподвижную фигуру Николы, я задрала подол платья и быстренько стянула чулки, а потом и ботинки, с удовольствием подставляя обнаженные ступни солнечным лучам. Даже рискнула закатать рукава и расстегнуть пару пуговок на вороте платья. Всё это нарушало установленные правила, но париться и дальше, соблюдая приличие, показалось глупым. В конце концов, ситуацию, в которой мы оказались с волком, можно считать выбивающейся из заведённого порядка. Как долго он ещё пробудет в беспопамятстве? И могу ли я оставить тут его одного ненадолго? Над этим вопросом я размышляла с того момента, как испытала потребность немного размяться и осмотреться. Лицо Николы покрывало все та же бледность, но дышал он довольно размеренно и вроде как полной грудью. Возможно, обморок перешел в крепкий сон, и продлится он еще не один час. Не сидеть же мне с Сидним рядом все это время. Да и нужно сходить на разведку, чтобы понять, как отсюда выбираться. Конечно, дорогу домой я не найду самостоятельно, по той простой причине, что с лесом знакомо даже неплохо, а почти никак». Несколько раз за всю свою жизнь мы ходили с мамой по ягоды, да и то не углублялись в лес дальше поляны, где этих ягод в сезон росло видимо-невидимо. Но и оставаться в неведении больше не могла. Спустив ноги с камня, я погрузила их в густую траву и коснулась ступнями чего-то мягкого и прохладного. Мох. Он покрывал не только скалу, по которой мы сюда скатились, но и землю под ногами. И идти по нему оказалось очень приятно, особенно в такую жару. И как ни странно, я не боялась нарваться на дикого зверя или чего хуже на нечистых волков. С каждым шагом крепла уверенность, что последних здесь и вовсе нет, а крупные звери, если и водятся, то для нас не опасны. Сама не понимала подобного настроения, но без страха продолжала двигаться вперёд, лавируя между невысокими кустиками и стараясь запомнить дорогу назад. Я шла уже довольно долго, но ничего вокруг меня не менялось. Всё те же высоченные деревья, частые кусты и трава под ногами, и никакого намёка на тропу и вообще на то, что сюда ступает нога человека. Это уже начинало пугать, но признаки паники в душе я гасила в зародыше, зная, что от неё будет только хуже. Чтобы отвлечься, срывала с кустов ягоды, которые точно знала, что съедобные, и поглощала их горстями. Голод заявил уже о себе ощутимо, учитывая ещё и тот факт, что позавтракать, как следует, у меня не получилось. Только и закинула в себя пресную лепёшку, да запила её водой. Торопилась выполнить поручение хозяина. И что? Теперь этот срочный и важный пакет затерялся в глухом лесу. Я поморщилась. Нет, об этом точно думать не стоит, а иначе совсем тошно станет. Когда я уже отчаялась хоть на что-то набрести и собиралась повернуть назад, Впереди заметила просвет меж толстых стволов деревьев. Там что-то голубело и буквально манила к себе. Какова же была моя радость, когда вышла к небольшому и удивительно красивому озеру, вода в котором искрилась под солнцем, что щедро и беспрепятственно лилось с неба. А по берегу озера росли небольшие деревца, усыпанные белыми цветами. Их ветви склонялись к воде, купаясь в ней самыми кончиками. У нас таких я не встречала и названия им не знала. А само озеро было похоже на голову девушки в свадебном убранстве. Аж дух захватывало от подобного великолепия. Ну и, конечно же, я не удержалась, окунула ноги в прозрачную воду. А когда поняла, что она вовсе не студёная, а напротив, приятно охлаждает кожу, то и вовсе быстро скинула платье с сорочкой, не опасаясь, что кто-то может тут меня увидеть, и с радостью зашла в озеро по шею, чувствуя наслаждение в каждой мышце. Блескалась и плавала я так долго, насколько только решилась. Как не хотелось продолжить купание, а потом и позагорать на мшистом бережку, понимала, что нужно возвращаться, что никогда нельзя надолго оставлять одного. Да и хозяин мне не простит, если с его братом случится что-то плохое. Кроме того, прогулка моя явно затянулась. Солнце уже покинуло зенит и вовсю склонялось к горизонту. Через пару часов начнут сгущаться сумерки, и лучше в это время суток мне находиться рядом с волком, нежели бродить одной по лесу. На обратном пути я нарвала ягод для Николы и снова наелась сама. В качестве тары использовала широкий лист лопуха, что рост тут повсеместно. Даже обрадовалась, застав волка все еще без сознания, ну или спящим. Честно говоря, побаивалась, что он уже пришел в себя. В таком случае вообще понятия не имела, как следует с ним вести себя». По мере того, как солнце склонялось к горизонту и в лесу становилось всё темнее, смолкал птичий щебет, и страх мой напротив заявлял о себе всё сильнее. Я, конечно, держалась, не паниковала, прижалась спиной к холодному камню, обхватила себя руками и затравленно разглядывала пространство перед собой. Сколько помню, себя всегда боялась темноты. Уж не знаю почему, но это шло из глубокого детства. Дома я засыпала при зажжённой лампе, Делала фитиль совсем маленьким, чтоб лампа еле мерцала, но все же не в кромешной тьме. А сейчас мне было уже даже страшно собирать сухие ветки, чтобы развести поблизости огонь. Да и как бы я их разожгла, если под рукой не было даже простейшего кресала. А высечь искру из камней у меня вряд ли получилось. Да и в любом случае, уже стемнело настолько, что бродить я бы не рискнула. Только и могла что-то таращиться в пустоту и слушать пение одинокой ночной птички. Хорошо, хоть она не спала. С сумерками в лощину спустилась прохлада. Как-то слишком резко она сменила жару, и если днем я страдала от толстого и теплого платья, то сейчас мне даже в нем становилась зябка, особенно когда ветер шелестел в листве, касаясь легкими порывами моего разгоряченного от страха лица. Единственное спасение от паники видела в крепком сне, потому свернулась калачиком прямо в траве, поближе к Николе, и зажмурила глаза. Образы невиданных чудовищ никуда не делись, но теперь я хоть не пыталась разглядеть их в темноте. Постепенно усталость взяла своё, и я провалилась в глубокий сон без сновидений.